Бывало, Алькальт целыми днями обходился без еды, просто забывал поесть. Его деятельность тоже не подчинялась никаким правилам. На смену лихорадочной активности приходило время праздности и скуки, тогда он слонялся по городку без какой-либо определённой цели или же теряя напрачь ощущение времени, запирался в своём бронированном кабинете. Всегда один, Всегда держа нос по ветру, без особых симпатий и пристрастий, он и не пытался как-либо упорядочить свою жизнь. И только когда голод становился нестерпимым, он независимо от времени появлялся в гостинице и съедал всё, что не подавали. В тот день он обедал вместе с судьёй Аркадием. Всё послеобеденное время, пока не оформили продажу земель, они пробыли вместе. Эксперты выполнили свой долг. Временно назначенный поверенный, выполнив всё, что было положено за 2 часа, вскоре в начале 5 они входили в бильярдную. Вид у них был усталый, словно они вернулись из тяжелейшей экспедиции в будущее. "Итак, дело с концом", сказала Элькальт, отряхивая руки. Судья Аркадий оставил его слова без внимания. Заметив, что тот на ощупь ищет у стойки скамейку, Алкальт протянул ему анальгетик. Стакан воды, велел Дон Уроки Алкальт. Холодного пива. Внёс коррективы судья Аркадио, опустив лоб на стойку. Одно пиво, поправился Алкальт, выкладывая деньги на стойку. Он его заработал, вкалывал как настоящий мужчина. Выпив пиво, Судья Аркадий стал растирать пальцами кожу под волосами на голове. Все ждали, когда мимо пройдёт цирк. В бильярдной царило праздничное настроение. Со своего места Алькальт видел всё, что происходило на улице. Под оглушительные звуки духовых и треск ударных на карликовом слоне с ушами как листья маланги выехала сначала девушка в серебристом платье. За ней прошли клоуны и акробаты. Небо полностью очистилось, предзакатное солнце стало прогревать воздух, умытого дождем вечера. Когда музыка смолкла, чтобы человек на ходу лих мог огласить программу, весь городок, казалось, воспарил над землей в молчаливом восторге перед чудом. Наблюдая за цирковым шествием из своей комнаты, Падре Анхель покачивал в такт музыке головой. Светлое ощущение праздника, словно вернувшееся к нему из детства, не покидало его и за ужином, и потом, когда он уже перестал наблюдать за входящими в кино и снова очутился в спальне наедине с собой. Помолившись, он опустился в плетёную качалку и долго просидел, перебирая невесёлые мысли, не заметив, как пробило 9. Как умолк громкоговоритель кино, его сменило монотонное кваканье одинокой лягушки. Поднявшись с падры, подошёл к рабочему столу и стал писать обращение к Алькальду.